Глава 59. Граф разгневан. Читатель, возможно, помнит, что до Финиаса дошел слух из источника весьма ненадежного, будто валит Эффингем поссорилась с женихом. Наш герой, вероятно, не обратил бы на сообщение никакого внимания сверх того, какое неизбежно вызывает любая новость по столь занимательному для человека поводу, если бы вскоре ему не повторили того же самого в другом месте. «Птичка напела мне, что ваша Виолет Эффингем порвала со своим возлюбленным», — сказала ему однажды мадам Гослер. «Что за птичка?» — спросил Финиас. «Ах, этого я вам открыть не могу. Но, признаюсь, птички, которые доносят нам вести, редко заслуживают доверия, скорее наоборот. Не стоит на них слишком полагаться. Говорят, они поссорились. В действительности они, быть может, воркуют сейчас друг у друга в объятиях». Финиасу вовсе не хотелось слышать про то, что эти двое воркуют. Ему не хотелось слышать даже и об их ссорах. Допустим, они поссорились. Что в том ему? Наш герой бы предпочел, чтобы никто при нем даже не упоминал их имен. Так его несчастная спина, непоправимо сломанная, могла бы со временем излечиться. Насколько он знал, Вайлетт, та, оставшись с одним, едва ли станет сразу кидаться в объятия другого. К тому же ему казалось, что даже пожелая она такого, пользоваться подобным шансом будет не слишком благородно. Тем не менее, стекавшиеся разными путями слухи словно бы обязывали его выяснить правду. Финиас начал подумывать, что в конце концов сломанная спина, покуда не срослась, возможно, даже и не собирается. Наверное, всем этим пересудам есть объяснение. Тут он принимался строить воздушные замки, убеждая себя, что мисс Эффингем еще может стать его женой. Все это случилось в апреле, и в то время Финиас не знал про Вайлет ничего, кроме того, что она еще не в Лондоне. Лорда Чилтерна, насколько мог судить наш герой, в столице не было тоже. Граф Бренфорд упоминал, что Чилтерн не приезжал и намерения такого не имеет, и, казалось, был при этом недоволен сыном. Финиас встретил на одном из светских приемов леди Болдок, и та весьма удивила его своей любезностью. Она не сказала ни слова о Вайлет, но о лорде Чилтерне говорила, с большой горечью и гневом. «Он мой друг» улыбнулся Финиас. «Друг, как же? Уж я знаю, что он за друг, мистер Фин. Ни капельки в это не верю. Боюсь, он вовсе не достоин ничьей дружбы». Финиас не вполне понял намеки леди Болдок, однако же она, хоть и не считала нашего героя подходящей партией для племянницы, все-таки, вне всяких сомнений, предпочла бы его ужасному лорду, который с самой своей юности внушал ей страх и трепет. Особенно теперь, когда Афиниеси стали хорошо отзываться в обществе. Конечно, было бы желательно, чтобы Вайлет вышла замуж за старшего сына или наследника пэра. Леди Болдек о таких вещах пеклась неукоснительно. Тем не менее, кто угодно был лучше, чем лорд Чилтерн. Если уж Вайлет отказывается от мистера Эпплдома или лорда Фоуна, так пусть ради бога выберет этого молодого человека. Доброго, достойного и уравновешенного, с хорошими манерами, который наверняка окажется достаточно покладист при обсуждении брачного договора. Леди Болдок в своем отчаянии дошла уже до того, что готова была заключить с племянницей сделку, буквально на любых условиях, лишь бы избавиться от лорда Чилтерна. Всего этого Финиас не ведал, но когда леди Болдок пригласила его заходить к ней на Беркли-сквер, догадался, что ему предлагают помощь там, откуда он ее вовсе не ждал. Он часто виделся с лордом Брэндфордом, у которого вошло в привычку беседовать с ним о том, что происходит в парламенте. Казалось естественным, что наш герой, побывав конфидентом дочери и сына, станет теперь близким другом отца. Граф часто говорил с ним о лорде Чилтерне и в последнее время давал понять, что не вполне удовлетворен достигнутым примирением. Собственно, с каждым днем он, казалось, был доволен все меньше и меньше. Он горько сетовал на сына, на его молчание, на то, что тот не приезжает в Лондон, на то, как он ведет себя с Вайлет, на его нежелание приискать себе достойное занятие. Однако при всем этом граф ни разу не упомянул о ссоре между Вайлет и ее женихом. И Финниас чувствовал, что не может спросить об этом напрямую. «Мистер Фин. Обратился к нему граф однажды утром, едва наш герой вошел в гостиную. «Я только что услышал историю, в которую не в силах поверить». Голос его звучал весьма холодно, и тот факт, что он назвал своего молодого друга Мистер Финн, сразу показал, случилось неприятное. «Что за история, милорд?» — спросил финнес «Будто вы с Чилтерном ездили в прошлом году в Бельгию, и там бились на дуэли». Надо сказать, что в их кругу, в том, где вращались лорд Брентфорд, его сын и дочь Финес Фин, старый лорд был, по всей видимости, единственным, кто о дуэли еще не слышал. Вести о ней доходили даже до не слишком чутких ушей мистера Кеннеди, неустанно напоминая, как жена ему солгала. Но так или иначе сам граф узнал о дуэли лишь тем самым утром. Это правда, сказал Финес. Я никогда в жизни не был так потрясен. Никогда. Я не подозревал, что вам приходило в голову претендовать на руку мисс Эффингем. Граф по-прежнему глядел весьма сурово. Едва ли следует ставить мне это в упрек теперь, ведь я претендовал напрасно, в то время как Чилтерн добился успеха. Не знаю, что и думать, мистер Фин. Я до того удивлен, что с трудом могу найти слова». Должен объявить вам сразу. Я считаю ваше поведение весьма предосудительным. Я не знаю, сколько вам известно, милорд, и обстоятельства не дают мне права быть с вами вполне откровенным. Но поскольку вы выразили свое мнение так открыто, позвольте мне выразить свое. Насколько я могу оценить свои поступки сам, ничего достойного осуждения я не совершал. Вы намерены защищать дуэли, сэр? Нет. Если вы хотите сказать, что дуэль греховна как таковая, мне возразить нечего. Полагаю, так и есть. Мои слова касались лишь того, как именно эта дуэль проходила, и того факта, что я сражался с вашим сыном». «Не понимаю». «Как вы могли являться в мой дом в качестве гостя и пойти на выборы в моем округе, одновременно делая все возможное, чтобы встать между Чилтерном и юной леди, которую я, как вам было прекрасно известно, желал видеть его супругой?» То, что граф обмолвился о своем округе, показывало, что он и правда взволнован до чрезвычайности. На короткое время повисло молчание, но наш герой ничего не отвечал. Разгневанный лорд продолжил. «Должен сказать, я нахожу в этом нечто... нечто, граничащее с двуличием. Если бы я стал приводить доказательства в свое оправдание, лорд Брэндфорд, мне пришлось бы припоминать точные даты и к тому же не даты событий, которые я мог бы подтвердить, но даты, касающиеся моих чувств, которые подтвердить невозможно. И все эти попытки в итоге были бы бесполезны. Могу сказать одно — Я убежден, что всегда поступал так, как требует от джентльмена честь и порядочность, порой даже в ущерб собственным интересам, и не сделал ничего, что было бы со званием джентльмена несовместимо. Если вы спросите вашего сына, он, думаю, скажет то же самое. Я его уже спрашивал. Это он рассказал мне о дуэли. Когда, милорд? Только что, нынче утром». Так Финиас узнал, что лорд Чилтерн в этот момент находится в доме, или, по крайней мере, в Лондоне. «Он жаловался на мое поведение?» «Жалуюсь я, сэр. Жалуюсь, с большой горечью. Я доверял вам полностью, особенно в том, что касалось моего сына. А вы это доверие обманули». Граф был очень зол. Зол тем больше, что обидчик, которого он поддержал в самые трудные для того времена, получил все, что мог, и отказался от дальнейшей помощи прежде, чем грех был обнаружен. Оставайся Финия с депутатом от Лафтона и имея граф возможность заявить, «Вы обязаны отказаться от места, потому что обидели меня, своего покровителя», думаю, он бы простил нашего героя и позволил ему сохранить свой мандат. Между ними вышла бы сцена, но этим граф бы и удовлетворился. Теперь же обидчик оказался вне досягаемости — воспользовавшись Лафтоном лишь как средством преодолеть препятствия, причем как раз в то время, когда чинил графу обиду. Сопутствовавшая Финесу удача лишь подливала масло в огонь. Говоря по правде, самому лорду Бренфорду утешиться было нечем. Сын этим утром уведомил его, что помолвка свайлет расторгнута. «Вы, милорд, столько раз читали ей проповеди о моих обязанностях!» что она находит нужным повторять их мне, а я более не могу этого выносить», — заявил лорд Чилтерн. Наш герой пока ничего не знал, но разгневанный граф был так неосмотрителен, что немедленно все выболтал. «Да, вы меня обманули», — продолжил он, «и доверять вам я больше не смогу». «Неужто я, милорд, должен был рассказать вам то, что увеличило бы ваше недовольство собственным сыном?» Разве мне следовало, словно школьному доносчику, бежать к вам, когда он вызвал меня на дуэль? Могу себе вообразить, как бы вы на меня посмотрели. Или, быть может, надлежало прийти к вам с докладом, когда все закончилось? Представьте, что сделали бы вы сами в молодости, и, можете быть уверены, я поступил ровно так же. И какова моя участь? Соперник достиг того, чего хотел, вы также получили, что желали, а я лишь помог вам обоим. Лорд Брэндфорд. Я могу, положа руку на сердце, сказать, что чист перед вами». «Того, чего желал, я не получил», — в отчаянии выпалил граф. Но лорд Чилтерн и мисс Эффингем помолвлены. «Нет, он рассорился с ней. Он настолько упрям, что она не может его вынести». Значит, все было правдой. Хотя слухи и дошли до него через Лоренса Фитцгиббена и мадам Макс Гослер. «Это, во всяком случае, не моя вина, милорд» произнес Финиас, немного помолчав. Граф мерил шагами комнату, злясь на себя за промах. Зачем сообщил нашему герою о расторгнутой помолвке и не зная, что сказать дальше? Он так привык свободно говорить с Финиасом о сыне, что едва мог противиться искушению делать это и дальше, и все же был не в силах подавить гнев. «Милорд», — вновь начал Финиас через некоторое время, «уверяю вас, мне печально видеть, что вы огорчены». Ваша семья сделала для меня куда больше, чем я заслуживаю. Я перед вами в неоплатном долгу. Мне жаль, что вы на меня гневаетесь, но, надеюсь, придет тот час, когда вы взглянете на мое поведение менее сурово». Он собирался уже уйти, когда граф остановил его. «Вы дадите мне слово, что больше не станете помышлять о мисс Эффингем». Финиас замер, обдумывая, как на это ответить и тут же решил, что пока остается хоть самая малая надежда, ничто не заставит его дать такое обещание. «Скажите это, мистер Финн, и я прощу все». «Я вовсе не уверен, что вам есть что прощать». «Скажите это», — повторил граф, — «и все будет забыто». «У вас нет причин для беспокойства, милорд. Вы можете быть уверены, что сама мисс Эффингем обо мне не помышляет». «Вы дадите мне слово?» «Нет, милорд. Разумеется, нет. У вас нет права просить об этом. Дорога для меня открыта, как и для любого другого, кто решит попытать счастье. Едва ли у меня есть надежда на успех, скорее всего, ее нет вовсе. Но если мисс Эффингем действительно свободна, я постараюсь найти возможность и посвататься к ней вновь. Ради малейшего шанса я отказался бы от всего, что у меня есть. От места в парламенте, от любых своих амбиций». Когда она приняла предложение вашего сына, я, разумеется, прекратил попытки. Теперь я услышал от нескольких людей, что она или он или оба передумали. Если это так, то ничто не мешает мне попробовать снова». Граф остановился напротив него, нахмурившись, но молчал. «До свидания, милорд». «До свидания, сэр». «Боюсь, мы прощаемся надолго». «До свидания, сэр». С этими словами... Граф позвонил в колокольчик, и Финниас, взяв свою шляпу, ушел. По дороге он погрузился в разнообразные размышления, на которые его так или иначе натолкнули слова лорда Брендфорда, Что именно рассказал лорд Чилтерн своему отцу о дуэли? Наш герой был весьма чувствителен к мнению окружающих, и хотя смело заявил в недавнем разговоре, что знает, как подобает вести себя джентльмену, придавал большое значение тому, чтобы другие признавали за ним право на это звание. Он считал, что поступил по отношению к лорду Чилтерну великодушно и, перебирая в памяти все услышанное, старался найти доказательства, что соперник не отзывался о нем плохо. Что до обвинения в двуличии, брошенного графом, Финиас решил, что тот говорил в сердцах. Нашему герою не хотелось думать плохо о лорде Брэнфорде, который сделал ему столько добра. И потому в глубине души он верил, что упреки эти были следствием гнева, а не разумных умозаключений. Он не может всерьез думать, будто я был с ним нечестен, – сказал себе Финнес. Было однако очень грустно осознавать, что ему пришлось поссориться со всей семьей стендиш ведь Финнес не мог не понимать, что именно они помогли ему встать на ноги. И вот, похоже, ему не суждено больше видеть леди Лору, кроме как невзначай столкнувшись с ней в свете. В таких случаях он просто кланялся. Теперь граф, можно сказать, выставил его из дома. И хотя с лордом Чилтерном Финниас в некотором роде примирился, в последнее время они встречались куда реже, чем в те дни, когда Финниасу довелось ездить на Костоломе. А теперь Вайлет Эффингем вновь свободна. Разве это не приведет к возобновлению соперничества? Пока что Финниас принял решение поговорить со своим другом как можно скорее. Тут он подумал о Вайлет, которая еще могла стать его женой и за которой он, по крайней мере, мог теперь ухаживать без угрызений совести. Все, кого это касалось, и многие из тех, кого не касалось вовсе, знали, что он был ее поклонником. И нашему герою чудилось, будто те, кто выказывал к этому вопросу интерес, считали его единственным соперником лорда Чилтерна, имеющим шансы на успех. Сама Вайлет принимала его ухаживание без негодования и всегда относилась к нему, если не как к возлюбленному, то хотя бы как к любимому другу. А теперь даже леди Болдок стала улыбаться ему и приглашала в дом, как будто краснолицый швейцар в передней на Беркли-сквер никогда не получал приказа не пускать его на порог. В разговоре с графом наш герой оценивал свои шансы весьма скромно, но они, безусловно, имелись что, если в конце концов окажется хребет его не сломан, он лишь слегка потянул спину и теперь чудесным образом исцелится. Добравшись до своих комнат, Финиас нашел там приглашение от леди Болдок, в котором говорилось, что такого-то дня она устраивает званый вечер с музыкой. Финиас в указанную дату был занят в палате общин. К тому же ему не слишком хотелось идти, ведь Вайлет Эффингем пока не было в городе. Однако он решил, что попытается обернуть ситуацию в свою пользу, нанеся визит и лично объяснив отказ. Финнис сразу написал записку лорду Чилтерну, адресовав ее на Портман-сквер. «Раз ты сейчас в городе, не могли бы мы встретиться. Приходи поужинать со мной в клуб в субботу», — говорилось в ней. Ответ пришел через несколько дней, отправленный из гостиницы Уиллингфордский бык». Но что Чилтерну понадобилось там в мае? Старая лавка в У, Пятница. Любезный Финиас, я не могу с тобой поужинать, потому что нахожусь у Уиллингфорде, присматриваю за хромыми лошадьми и пишу роман о спорте. Все велят мне чем-то заниматься. Что ж, именно так я и поступаю. Надеюсь, ты не сочтешь, будто я заделался доносчиком, рассказав графу о нашей милой экскурсии в песчаные дюны. Это было необходимо, а ты, полагаю, не тот человек, чтобы слишком тревожиться о выплывшей наружу правде. Он был ужасно зол и на меня, и на тебя, но он ведет себя до того неразумно, что невозможно всякий раз печься о его гневе. Я постарался рассказать обо всем, как есть, и в таком виде история определенно не должна была повредить тебе в его глазах. Тем не менее, это случилось. Мне очень жаль, старина, и я надеюсь, ты справишься. Для меня все это куда серьезнее, чем для тебя. Твой Че. Лорд Чилтерн ни словом не упоминал о Вайлет. Впрочем, этого едва ли можно было ожидать. Никто не станет писать сопернику о собственном поражении. Но тень Вайлет незримо проглядывала в письме, чего, по мнению Финиаса, не происходило бы, будь его автор в отчаянии. Милая экскурсия в Дюны состоялась исключительно из-за молодой леди. И графу об этой истории Лорд Чилтерн, должно быть, рассказал, отталкиваясь от разговора о Вайлет по-видимому, объясняя отцу, что Финниас тоже притязал на ее внимание. Мог ли отвергнутый жених написать такое письмо о таких предметах, в таком тоне, такому адресату, будучи уверен, что отвергнут раз и навсегда? Впрочем, лорд Чилтерн не походил ни на кого на свете, а потому кто знает, на что он способен. Вскоре после этого Финниас действительно приехал с визитом на Беркли-сквер, где его сразу же проводили в гостиную. Швейцар теперь смотрел на него совсем иначе, и наш герой счел это хорошим предзнаменованием. финиса несколько удивляло такое радушие, но по-настоящему он был ошарашен, когда, войдя в комнату, обнаружил там Вайлет Эффингем в полном одиночестве. Отвечая на его приветствие, она не то чтобы покраснела, но слегка зарумянилась. Держалась девушка превосходно, не пытаясь скрыть волнение от встречи, но и не теряя самообладание. «Я так рада видеть вас, мистер Фин. приветствовала его она. «Тетушка только что ушла, но скоро вернется». Ему было гораздо труднее овладеть собой. Впрочем, и положение его по справедливости было куда сложнее. Финиас не виделся Валет с тех пор, как было объявлено о ее помолвке, а сейчас уже знал из источника, безусловно, надежного, что помолвка разорвана. Все это, конечно, были предметы запретные. Он не мог ни поздравить ее в связи с первым, ни выразить соболезнования, а, быть может, опять-таки поздравления, в связи со вторым, но равным образом не мог и беседовать с ней, как ни в чем не бывало. «Я не знал, что вы в городе», — промолвил наш герой. «Только вчера приехала. Я ездила в Рим с эфингемами, а потом... Впрочем, я жила такой кочевой жизнью, что едва ли смогу все перечислить. А вы... Вы, похоже, трудитесь, не покладая рук». «О да, только этим и занимаюсь». «И правильно. Мне бы так хотелось иметь занятие, хоть как у привратника или гвардейца в карауле. Быть кем-то наверняка приятно». Не такие ли слова оказались нестерпимы для лорда Чилтерна, напоминая ему отцовские проповеди? «Человек должен к этому стремиться», — согласился Финнес. «А женщине остается быть никем. Одна надежда на мистера Милля. А теперь скажите мне, вы видитесь с леди Лорой?» В последнее время нет. А с мистером Кеннеди? Иногда в палате общин. На тот момент достопамятный разговор между нашим героем и мистером Кеннеди, когда последний явился в Министерство по делам колонии, еще не успел состояться. «Право, это очень грустно», — сказала Вайлет, на что Финнис лишь улыбнулся и покачал головой. «Мне так жаль, что вы в ссоре». «Никакой ссоры нет». «Я думала, что вы могли бы быть друг другу очень полезны», «Разумеется, если бы вам удалось стать его другом». «Подружиться с ним нелегко», — произнес Финниас, чувствуя, что не вполне честен по отношению к мистеру Кеннеди, но оправдывая себя долгом перед леди Лорой. «Да, характер у него тяжелый и, как я это называю, сухой. Впрочем, не будем о нем. Вы часто встречаетесь с графом». Об этом она спросила так, словно вопрос не имел никакого отношения к лорду Чилтерну. «Ох, увы, увы». «Неужто вы поссорились и с ним тоже?» «Это он поссорился со мной. Он, мисс Эффингем, узнал о том, что произошло в прошлом году, и считает, что я был неправ». «Разумеется, вы были неправы, мистер Фин. «Быть может. Перед ним я себя защищал, но, конечно, не стану делать этого перед вами. Во всяком случае, вы не сочли своим долгом меня прогнать». «Возможно, мне следовало. Интересно, куда запропастилась тетя?» Валет позвонила в колокольчик. «Я рассказал вам всё о себе», — заметил Финес. «Теперь поведайте мне, как поживали вы». «Я? Но я словно тот точильщик ножей, у которого нет собственной повести, по крайней мере, чтобы рассказать собеседнику. У всех нас, без сомнения, есть маленькие истории, интересные только нам самим». Примечание. Отсылка к сатирическому стихотворению «Сапфические строфы. Друг человечества и точильщик ножей» Джорджа Каннинга, 1770-1827 английского политического деятеля и премьер-министра. Перевод Фельдмана. Ваша история, мисс Эффингем, интересна мне чрезвычайно. Тут в комнату, к счастью, вошла леди Болдок. И Финиас был избавлен от необходимости признаваться в любви в тот момент, когда это было бы крайне неуместно. Леди Болдок была с ним чрезвычайно любезна, прося валит употребить свое влияние, чтобы уговорить нашего героя прийти на музыкальный вечер. «Убеждать его пренебречь службой, чтобы прийти и послушать скрипачей?» — воскликнула мисс Эффингем. «Разумеется, я не стану тетя. Кто знает, к чему это может привести. А вдруг благосостояние колонии будет подорвано на столетие, или же провинция другая достанутся нашим смертельным врагам, и все из-за одного несчастного промаха». «Будет Гермоль», — сказала леди Болдок. «И сеньор Скруби, и Бжинскт, которого называют величайшим флейтистом в истории». «Вы когда-нибудь слышали Пжингста, мистер Финн?» Финнис не слышал. А что касается Гера Молля, то ему нет равных, по крайней мере, в этом сезоне. Музыка была новым увлечением леди Болдок, но весь ее энтузиазм не мог поколебать рвение добросовестного помощника статс-секретаря. На таком приеме он не смог бы обменяться и словом наедине с Ваолет Эффингем.